Во время сафари русский отстал от группы и потерялся. Через некоторое время он увидел льва. Так как лев выглядел довольно голодным, русский испугался. Неподалеку он увидел большую кучу костей, лег около них и начал громко говорить. «Однако, это был вкусный лев. Надо бы мне еще одного найти. Я еще не наелся». Лев услышал это и решил, что с русским связываться не стоит. Однако это все видела обезьяна. которая сразу решила воспользоваться этой ситуацией, чтобы заслужить дружбу льва. Она догнала его и рассказала ему всё, что сделал русский. Лев решил наказать русского и съесть его. Лев сказал обезьяне, чтобы она села ему на плечи и пошла вместе с ним, чтобы посмотреть, как лев будет наказывать русского. Когда русский увидел эту странную пару, он понял, что дела его плохи и задумался. Когда лев и обезьяна приблизились, Русский начал громко говорить. Но «Ну где эта сраная обезьяна, которую я послал ещё минут 30 назад за новым львом?